Глава третья. Как же плохо. Хочется все крушить, а потом сползти по стене и рыдать. Нет, не плакать, а именно рыдать. Пока мозг не отключится, пока не будешь в состоянии куклы. Без чувств и эмоций. Призрачный миг счастья закончился. Я сама создала иллюзию. Но если бы мне предложили вернуться назад и все переиграть, я бы отказалась потому что была счастлива. И пусть сейчас мне плохо, но я сильная. Я справлюсь. Петров вез меня домой, а я старалась держать эмоции, чтобы не расплакаться. Хотя он был так занят мыслями о своей девушке, что совершенно не обращал внимания на мое состояние. А мне хотелось напиться. Но это обманчивое успокоение. Лучше что-то веселое посмотреть и съесть вкусное мороженое ася спасибо ты мне очень помогла не за что петров надеюсь твоя девушка оценит он уезжал а я понимала что все конец я не мазохист и не смогу смотреть на него с другой надо разрывать отношения а еще лучше уехать рвануть в другой город куда-то ближе к морю открыть как героиня романа цветочный магазин у моря и делать других счастливее шаг и еще шаг Каждая секунда как набатом по голове, я как натянутая струна и как щелчок курка закрытия двери сползаю по ней и сажусь прямо на пол. Каблуки летят в разные стороны, рваные рыдания вырываются наконец наружу. Просидела в неудобной позе долго, даже ноги затекли от слез вдобавок, разболелась голова. Единственным верным решением в этом случае было принять ванну, чтобы немного прийти в себя. Возможно, даже частично успокоиться, смыть себя все те мысли, что блуждали в голове по кругу. Набрав в ванную воды с пеной, включила музыку, чтобы расслабиться. Но опять скатилась в плач, услышав песню «Кислород Лолиты». Мне было так ужасно и плохо, что душу выворачивало наизнанку. Казалось, я выплакала, наверное, за все годы и еще наперед. Но стало легче. Хоть немного, но стало. Выйдя из ванны, накинула на плечи теплый махровый халат и постаралась отвлечься. Для этого начала искать комедию для просмотра. К сожалению, как назло, мне предлагались легкие фильмы, где снова нужно было рыдать, поэтому решила посмотреть «Марафон желаний». Для просмотра картины достала себе коробку мороженого, которая обязательно должно было хоть немного поднять мне настроение. Но не вышло. Смотрела фильм и ела мороженое, которое было соленое от слез, но я ничего не могла поделать с собой. Они текли непроизвольно. Этот вечер был похож на смех сквозь слезы. Я смеялась над какими-то ситуациями из фильма, а потом опять плакала, вспоминая Лешу. После фильма я просто легла в темноте, включила на репите кислород и начала думать, как жить дальше. Может, реально все поменять и уехать? Или просто ограничить наше общение, и оно само сойдет на нет? Вопросы, вопросы. А что делать? Никто не ответит, кроме меня. Я практически уснула, когда раздался звонок от Петрова. Посмотрела на время, два часа ночи. У них что, только бурная ночь завершилась, и он спешит рассказать, какой счастливый? Увольте меня от подробностей. Я не хочу опять собирать себя по крупицам. Но все равно подняла трубку. «Малыш, мне плохо». «Петров, ты где?» – обеспокоенно спросила я, вытирая слезы. «Не знаю, куда ты заехал?» «Ты пьяный, что ли? Еще и за рулем? Сейчас же припаркуйся!» «Хорошо, хорошо, не кричи только, и так голова раскалывается». «Пришли мне свою геолокацию и сиди на месте!» «Да, знаю, что обещала себе не наступать на те же грабли и порвать с ним все отношения, но не могу». Поэтому вызвала такси и поехала за ним. Хорошо, что Петров оказался поблизости и далеко ехать не пришлось. Попросила водителя подождать и пошла забирать парня. Он был очень пьян, что не мудрено, учитывая практически пустую бутылку Дэниелса у него в руках. Вытащив Петрова на улицу, поставила машину на сигнализацию и притащила парня к такси. Назвав водителю адрес, по которому жил Леша, уставилась на парня, который сидел рядом со мной, понурив голову. До квартиры мы добрались быстро, благо пробок не было. Трудности возникли с тем, чтобы добраться на этаж, но и с этой задачей справились вместе. Уже после того, как разулись, усадила Петрова в кухне и налила оставшиеся виски в два стакана сделав глоток, спросила. «И что празднуем?» «Разрушенные иллюзии», — горько ответил он, делая глоток и морщась. «Что, твоей девушке не понравились кольца?» — уточнила я. «Я их ей не дарил». «Петров, что из тебя, все клещами надо вытягивать? Говори уже, что случилось!» «Я поехал к ней, решил сделать сюрприз». Она говорила, что сегодня допоздна будет на работе. Купил шампанское, цветы, свечи, заказал ужин. Все красиво накрыл и сидел и ждал ее, как дурак. — А она что, не пришла? Из-за этого ты расстроился? — Ася, — посмотрел он укоризненно. — Ладно, ладно, говори, молчу. — Я сидел и, как дурак, ее ждал, строил планы. — И? И она пришла но не одна они ввалились в квартиру настолько увлеченные друг другом что сначала даже меня не заметили офигеть представила как ему было больно выпила залпом остатки виски и подошла к нему прижала к себе и начала перебирать его волосы и что они тебя так и не заметили заметили она даже не пыталась оправдаться сказала что я пришел не вовремя Ты понимаешь, не вовремя. И почему меня никто не любит?» Спросил он, заглядывая мне в глаза. «Может, потому что ты не хочешь любви?» «Ася, в смысле не хочу? Я вообще-то жениться собирался». «Ты знал, что с ней ничего не получится. От чего-то серьезного ты боишься». «Во мне, видимо, говорил алкоголь. Но сколько можно было молчать? Или сейчас, или никогда?» — Глупости. Ничего я не боюсь. Просто меня никто не любит. — Я тебя люблю, как в проруб головой. — Малыш, я тоже тебя люблю, но это не то. — Ты не понял. Я люблю тебя. Люблю сильнее жизни. Очень люблю. Он смотрел на меня, я на него. Наши губы были настолько близко, что я подумала, что лучше сделать и жалеть, чем жалеть о том, что не сделал. Мои губы приблизились к его. Я была счастлива. Мертвые бабочки начали как зомби выставать из мертвых, когда я узнала, что он расстался со своей девицей. И надо было решаться. Или оставаться другом, или переходить на новый уровень наших отношений. Или уехать. Я не могла не попытаться. И не дать ему еще один шанс. Да, говорят, что когда любишь, не выбираешь. Но иногда человек просто цепляется, боясь что-то менять. Но запасным аэродромом я быть устала. Сегодня решающий день. Ася, ну зачем ты так? Мы же такими хорошими друзьями были. И Я не могу. Ты понимаешь, как ты мне дорога, но я не могу ее забыть. Ты понимаешь, что очень красивая, умная, нежная, добрая. Я не хочу тебя терять, но... Начал он свою тираду, отстраняясь от меня. «Петров, я тебя умоляю, не надо этих банальных слов!» Я прижала палец к его губам. «Я призналась тебе в любви, и все, что ты можешь мне сказать, давай останемся друзьями, это самое ужасное, что я слышала за свою жизнь. Прости, но я видеть и слышать тебя не могу сейчас. Не звони мне, пожалуйста, и не иди за мной. Может, когда-то мне будет легче, а пока мне тяжело». «Ася, не делай глупости, пожалуйста!» «Не бойся. Кончать жизнь самоубийством я не собираюсь. Так что живи спокойно, но без меня». «Прости меня». «Петров, тебе не за что извиняться. Ты не обязан меня любить. Ты ничего не обещал. Я сама все придумала. Сама и виновата. Ничего. Я взрослая девочка. Разберусь, переживу и буду жить дальше. Ты же помнишь мой девиз? Что не делается, все к лучшему». Последний раз посмотрела на него... Чуть улыбнулась уголками губ и ушла. Даже дверью не хлопнула. Я же не ребенок. Я переживу. Я смогу. Я сильная. Я справлюсь. На улице пошел дождь. Я стояла под ним, ожидая такси. Смотрела вверх и тихо шептала. Я не плачу. Это просто дождь.